Глава 96 Кризис наступил через две или три недели. Поведение Филипа довело Милдред до полного иступления. В ней боролись самые противоречивые чувства, и она легко переходила от одного настроения к другому. Милдред подолгу оставалась одна. Угрюмо размышляя о своем положении, она не смогла бы выразить своих ощущений словами, да и не отдавала себе в них ясного отчета. Но некоторые обстоятельства приобретали в ее глазах преувеличенное значение, и она не переставала о них думать. Милдред никогда не понимала Филиппа, и он ей не особенно нравился, но ей приятно было иметь с ним дело, она считала его джентльменом. Ей очень импонировало, что его отец был врачом, а дядя — священником. Она его немножко презирала за то, что он позволял ей водить себя за нос. И в то же время ей всегда было как-то не по себе в его обществе. С ним ей приходилось все время следить за собой. Она чувствовала, что ему не нравятся ее манеры. В первые дни, когда она только что переехала в маленькую квартиру в Кеннингтоне, она была сама не своя от усталости и стыда. Она радовалась, что ее не трогают. Хорошо было не думать о том, что надо платить за квартиру, надо выходить на улицу в любую погоду, можно спокойно полежать в постели, если тебе не здоровится. Прошлой жизнь ей была ненавистна. До чего же противно быть услужливой и подобострастной. Она и теперь еще плакала от жалости к себе, вспоминая грубость мужчин и невоздержанность их речи. Впрочем, она вспоминала об этом не часто. Милдред была признательна Филиппу за то, что он ее спас, а когда и приходило на память, как искренне он ее любил и как плохо она с ним обошлась, она даже испытывала угрызение совести. Вознаградить его было так просто, ей бы это ничего не стоило. Она удивилась, когда он не ответил на ее заигрывание, но сперва только пожала плечами, пусть себе задается, если хочет ей все равно, скоро сам будет к ней приставать, тогда придет ее черед капризничать. Если он думает, что для нее это такое уж лишение, он жестоко ошибается. Милдред не сомневалась в своей власти над ним. Он был чудак, но она знала его как облупленного. Он часто с ней ссорился и клялся, что никогда больше не придет, но через несколько дней ползал на коленях, моля о прощении. Ей очень приятно было вспоминать, что он перед ней присмыкался. Он готов был целовать землю, по которой она ступала. Она видела его в слезах. Она-то уж знает, как с ним себя вести, не обращать на него никакого внимания, делать вид, будто не замечаешь его вспышек, безжалостно оставлять его одного. Глядишь, он и снова будет валяться у нее в ногах. Она добродушно посмеивалась втихомолку, думая о том, как он, бывало, унижался перед ней. Теперь она перебесилась. Она уже знала мужчин и больше не желала иметь с ними дело. Ничего, теперь для нее сойдет и Филипп. В конце концов, он джентльмен, в полном смысле слова, это ведь теперь редкость. Так или иначе, ей некуда торопиться, и она навязываться не будет. Ее радовало, что он так нежен к ребенку, хотя это ее порядком и забавляло смешно, что чужой ребенок ему так дорог. Да он чудак, форменный чудак. Но кое-что ее удивляло. Она привыкла, чтобы он ей угождал. В прежние дни он готов был ради нее на все. Одно ее слово могло повернуть его в уныние или привести в восторг. За последний год он переменился, и, по ее мнению, далеко не к лучшему. Ей в голову не приходило, что перемена могла коснуться его чувств. Она была уверена, что он только делает вид, будто не обращает внимания на ее дурное настроение. Иногда ему хотелось читать, и он просил ее помолчать. Она не знала, рассердиться ей или надуться, и от неподдельного удивления не делала ни того, ни другого. Затем произошел разговор, в котором он сообщил ей, что их отношения должны остаться платоническими, вспомнив один эпизод из прошлого. Она решила, что он боится, как бы она ни забеременела. Милдред постаралась его успокоить, но это не помогло. Такой женщине, как она, трудно было поверить, что мужчина может быть равнодушен к вопросам пола, которые ее поглощали целиком. В ее жизни отношения с мужчинами были вполне определенными. Она не могла допустить, что у мужчин могут быть и другие интересы. Ей даже пришло в голову, что Филипп влюбился. Она стала следить за ним, подозревая сестер в больнице и женщин, с которыми он встречался на стороне. Но искусные расспросы привели ее к выводу, что в семействе Ательни не крылось никакой опасности. Она убедилась также и в том, что Филипп, подобно большинству медиков, Просто не считает сестер, с которыми сталкивается на работе с женщинами. Ему казалось, что от них слегка попахивает едаформом. Филипп не получал писем и не хранил женских фотографий. Если он в кого-нибудь и влюбился, он очень ловко это скрывал. На все вопросы Милдред он отвечал с полной откровенностью, по-видимому, не подозревая у нее никаких задних мыслей. Как-то не похоже. Что он влюбился в другую, — сказала она себе в конце концов, — это ее утешило. В таком случае он, разумеется, все еще любит ее. Но его поведение становилось тогда совершенно загадочным. Если он собирается обходиться с ней таким образом, зачем он предложил ей переселиться к нему? Это было противоестественно. Такие понятия, как жалость, благородство или доброта, были ей недоступны. Все ее рассуждения сводились к тому, что Филипп чудак. Потом она вообразила, что он корчит из себя рыцаря. Ее голова была забита ходульными сентенциями из бульварных романов, и она находила возвышенное объяснение тому, как он себя ведет. Ее воображение было напичкано историями роковых недоразумений между влюбленными и очищением огнем, образами угнетенной невинности, замерзающей на улице в студенную рождественскую ночь. Она твердо решила положить конец его глупостям во время поездки в Брайтон. Они останутся одни, все будут считать их мужем и женой, а кроме того там будут прогулки по берегу моря и оркестр. Когда она убедилась в том, что Филиппа нельзя заставить спать с ней в одной комнате, а он заговорил с ней тоном, какого она никогда еще от него не слышала, Милдред вдруг поняла, что он и в самом деле к ней равнодушен. Это ее потрясло. Она вспомнила все, что он говорил ей когда-то, и как самозабвенно ее любил. Она была вне себя от унижения и злобы, Но ей помогла врожденная наглость. Пусть не воображает, будто она в него влюблена, как бы не так. Порой она его ненавидела, ей до смерти хотелось его унизить. Но она чувствовала себя совершенно беспомощной. Она больше не имела над ним власти. Понемногу он стал действовать ей на нервы. Разок-другой она поплакала. Разок-другой постаралась быть с ним особенно ласковой. Но как только она брала его под руку, когда они прогуливались по вечерам вдоль пляжа, он находил какой-нибудь предлог, чтобы освободить свою руку, точно ее прикосновение было ему противно. Все это казалось ей просто непостижимым. Она сохраняла некоторое влияние на него только благодаря ребенку, к которому он, по-видимому, все больше и больше привязывался. Стоило ей шлепнуть или толкнуть девочку, он белел от злости. Была нежность появлялась в ее глазах только тогда, когда он видел ее с ребенком на руках. Она это заметила, когда ее снимал фотограф на пляже и потом часто брала при Филиппе ребенка на руки. Когда они вернулись в Лондон, Милдред стала искать работу, которую, как она уверяла, совсем нетрудно было найти. Теперь она не хотела больше зависеть от Филиппа. Она предвкушала, с каким торжеством объявит ему, что переезжает от него в собственную комнату и забирает ребенка. Но когда дошло до дела, у нее на это не хватило духу, она отвыкла от долгого рабочего дня. Ей не хотелось быть на побегушках у заведующей, и все ее нутро бунтовало при мысли, что ей снова придется надеть форму. Соседям она объяснила, что они с Филиппом люди состоятельные, она уронит себя в их глазах, если станет известно, что ей пришлось поступить на работу. Сказалась ее врожденная лень. Она и не думала уходить от Филиппа. К чему это, пока он согласен ее содержать? Правда, с деньгами у них было туговато, но кровом и пищей она была обеспечена, а его дела могли измениться к лучшему. Его дядя уже в старик, может умереть каждый день, и тогда Филипп кое-что останется. Впрочем, даже сейчас ей жилось лучше, чем если бы она надрывалась с утра до ночи за несколько жалких шиллингов в неделю. Милдред относилась к поискам работы с прохладцей, она еще продолжала читать объявления в газете, но только для того, чтобы показать, как она хочет трудиться, если, конечно, подвернется что-нибудь стоящее. По временам ее охватывал страх, что Филиппу надоест ее содержать, у нее сейчас не было над ним никакой власти, и она считала, что он разрешает ей оставаться здесь только из любви к ребенку. Эта черная мысль точила ее беспрестанно. Она клялась себе, что в один прекрасный день заплатят ему за все. Разве можно примириться с тем, что он ее больше не любит? Но она его заставит. Самолюбие ее было задето, и порой ее до странности тянуло к Филиппу. Он был так холоден, что она готова была рвать и метать. Теперь она думала о нем беспрестанно. Она считала, что он к ней плохо относится, и не понимала, в чем ее вина. Она то и дело твердила себе, что противоестественно жить так, как живут они. Ей казалось, что если бы дело обстояло иначе, и она бы забеременела, он бы непременно на ней женился. Каким бы он ни был чудаком, он был джентльменом, в полном смысле слова это у него не отнимешь. В конце концов, эта мысль превратилась в нее в навязчивую идею, она твердо решила добиться перемены в их отношениях. Он ее даже не целовал, а ей этого хотелось. Она еще помнила горячее прикосновение его губ. Воспоминания о непривычной ее волновали. Она подолгу не сводила глаз его рта. Однажды вечером в начале февраля Филипп сказал ей, что пойдет обедать к Лоусону. Тот устраивал в мастерской вечеринку по случаю дня рождения. И вернется поздно. Лоусон купил в кабачке на Биг-стрит несколько бутылок их любимого пунша, и они надеялись весело провести вечер. Милдред спросила, будут ли там женщины. Филипп ответил, что приглашены только мужчины. Они просто посидят, поболтают и покурят. Милдред казалось, что им будет не очень-то весело. Будь она художником, она непременно пригласила бы с полдюжины натурщиц. Она легла спать, но заснуть не могла, и вдруг ее осенило. Она встала и заперла входную дверь на задвижку. Филипп вернулся около часа ночи. Милдред услышала, как он выругался, найдя дверь запертой. Она поднялась с постели и открыла дверь. — Зачем ты заперлась? — сказал он. — Извини, что я тебя поднял. Я оставила дверь открытой. Понять не могу, что с ней случилось. Иди скорее обратно в постель, а то простудишься. Он вошел в гостиную и зажег газ. Она последовала за ним и подошла к камину. Хочу погреть ноги. Они совсем заледенели. Он сел и стал снимать ботинки. Глаза его блестели, щеки пылали. Она подумала, что он выпил. — Тебе было весело? — спросила она с улыбкой. — Да, я чудесно провел время. Филипп был совершенно трезв, но все еще возбужден веселыми разговорами и смехом. Этот вечер напомнил ему жизнь в Париже. У него было отличное настроение. Он вынул из кармана трубку и набил ее. — Разве ты не собираешься лечь? — спросила она. — Пока нет, сна ни в одном глазу. Лоусон был великолепен. С самого моего прихода и до конца вечера он слова никому не дал сказать. «О чем же вы говорили? А Бог его знает о чем, обо всем на свете. Поглядела бы ты, как мы кричали на перебой во все горло, и никто друг друга не слушал». Филип рассмеялся от удовольствия при одном воспоминании, и Милдред тоже рассмеялась. Она была уверена, что он выпил больше, чем следует. На это она как раз и рассчитывала. Уж она-то знала мужчин. «Можно мне сесть?» — спросила она. Не успел он ответить, как она уже сидела у него на коленях. «Если ты не собираешься ложиться...» тебе лучше накинуть халат», — заметил он. «Ничего мне приятно и так». Обняв его за шею и прижавшись щекой к его щеке, она спросила... А «Отчего ты со мной такой нехороший?» Он попытался встать, но она его не пустила. «Я люблю тебя, Филипп!» «Не болтай, чепухи!» «Это не чепуха, это правда. Я без тебя жить не могу. Я хочу тебя!» Он освободился от ее объятий. «Пожалуйста, отойди. Не валяй дурака и не ставь меня в идиотское положение. Я люблю тебя, Филипп! Я тебе сделала много плохого. Дай мне это загладить!» Так больше продолжаться не может. Это противно человеческой натуре. Ему удалось соскользнуть с кресла, и она осталась одна. Поздно. Она разразилась душераздирающими рыданиями. Ну почему? Как ты можешь быть таким жестоким? Наверное, я тебя слишком любил. Страсть перегорела без остатка. Самая мысль о близости приводит меня в ужас. Я не могу на тебя сейчас смотреть, не вспоминая и Эмилии, и Гриффитса. Тут уж ничего не поделаешь. Наверное, все дело в нервах. Она схватила его руку и осыпала ее поцелуями. «Не смей!» — закричал он. Она снова упала в кресло. Я больше так не могу. Если ты меня не любишь, я лучше уйду. Не дури, тебе некуда уйти. — Можешь жить тут сколько захочешь, но лишь при одном условии — мы будем друзьями и только. Тогда она вдруг перестала изображать неутоленную страсть и засмеялась мягким вкрадчивым смешком. Подбежав к Филиппу, она прижалась к нему. Голос ее стал тихим и заискивающим. — Ну, не будь же глупышкой. Ты, видно, просто боишься. «Ты еще не знаешь, какой я могу быть хороший. Она потерла щекой о его лицо. Ее улыбка показалась Филиппу отвратительным оскалом, а чувственный блеск ее глаз вызвал у него ужас. Он отшатнулся. «Ни за что!» — сказал он. Но она его не отпускала. Ее губы искали его рот. Он схватил ее руки с силой, оторвал их от себя, оттолкнув ее прочь. «Ты мне противна!» — сказал он. «Я?» Чтобы удержаться на ногах, она схватилась одной рукой за каминную полку. Мгновение она смотрела на него молча. На щеках у нее выступили красные пятна. Она грубо и злобно захохотала. «Ах, это я тебе противно!» Она остановилась. Перевела дух, а потом вылила на него целый поток бешеной брани. Она кричала истошным голосом, она ругала его всеми похабными словами, какие могла припомнить. Она выкрикивала такие непристойности, что просто ошеломила Филиппа. Она ведь всегда была до того же манной и так возмущалась всякой грубостью, и в голову не приходило, что известна такая грязная ругань. Она подбежала и приблизила свое лицо чуть не вплотную к его лицу. Черты ее были искажены ненавистью, она захлебывалась и брызгала слюной. Я тебя никогда не любила ни единой минуты, и только водила тебя за нос. С тобой была такая тоска. У меня от тебя челюсти сводила со скуки. Я тебя ненавидела. Я бы не позволила тебе и пальцем меня коснуться, если бы не деньги. Меня мутило, когда ты меня целовал. Как мы над тобой смеялись, Гриффиц и я! Какой же ты был болван, болван, болван!» И она снова разразилась отвратительной руганью. Она обвиняла его во всех пороках. Кричала, что он скупердяй, волыга, что с ним помрешь от тоски, что он чванный эгоист. Она злобно насмехалась над всем, что ему было дорого. Наконец она повернулась к двери, истерически выкрикивая обидные грязные слова. Схватившись за ручку двери, она распахнула ее настежь. потом повернулась и бросила ему в лицо оскорбление, которое... Как она знала, одно только и могло причинить ему боль. Она вложила в это слово всю свою ярость, весь свой яд. Она выплюнула ему в лицо Коллега.